приносили в жертву младенцев в каких-то экспериментах или на самом деле подвергали их вивисекции. Следовательно, для понятия многих людей, у пропавших десяти были веские причины исчезнуть, будучи, как утверждали эти достойные люди, быклецами от правосудия и гнева общественности. Действительно, слухи и сплетни вскоре связали имена этих десяти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 которых бы никто не узнал. Но они были непреклонны. Они утверждали, что, приняв легкое лечение, они могли бы проверить силу Ювенума, что, поскольку они сделали эксперименты возможными, они должны иметь право первыми испытать последствия открытия, и что у них нет ни малейшего страха, что оно вернет слишком много их прошлой молодости. Джонсон и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 Тайной ночью Э и мне удалось похитить их из их комнат и привести сюда. Тогда им было по восемь лет. И с помощью угроз, аргументов и их собственным страхом перед неизвестностью мне удалось собрать всех остальных вместе здесь, в моей лаборатории. Всех, кого я упомянул. Но Монтрос, Джонсон и еще двое пропали без вести. Что с ними стало, мы не знаем.